Менелай схватил его за гребень на шлеме и резко дернул. Парис пал на колени в пыль, и Менелай поволок его по земле за ремень на горле. Так бы и удавил Париса, как когда-то Ахилл прикончил Кикна, когда ахейские корабли едва прибыли к этим землям, если б не вмешалась и не вступилась за своего любимца Афродита. Она оборвала ремни,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 до да чего сильнее быстрее хитрее и храбрее ты и вот посмотри на себя у божества минлаю афина помогла заныл парис, но завтра я до него доберусь, а пока давай-ка с тобой любиться иди ложись-ка в постель минилай меж тем орал обращаясь к троянским бастионам.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 если вскинет он лук и подстрелит Менелая. Тот еще расхаживал туда и сюда и призывал Париса быть мужчиной и выйти на бой. Пандарт тщательно прицелился и выстрелил. Стрела пронзила бы доспех Менелая и добралась до какого-нибудь жизненно важного органа. Однако Афина отвела ее, и наконечник вошел царю в ногу,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 иногда именуемая ксанф то есть желтая река вскоре потекла багрянцам